Глава десятая «И все равно не могу понять», — Вика ходила по комнате, качая головой. «Уже второй день, думаю. Нет, покупка, конечно, интересная, но зачем?» «Как это зачем?» — в очередной раз возмутился я. «Это ведь самая настоящая башня магов!» «Магов?» — удивилась девушка. «Ну да, для мага тоже сойдет», — пожал я плечами. «Кстати, хочешь, тебе подарю?» «Если честно, не очень. Зяблюк туда точно не поместится, а мне и тут жить не нравится», — задумалась Виктория. «А что она вообще делает?» «Так рассказать и не получится. Проще показать». Решил провести короткую экскурсию в башню. На то и правда моя жена совсем не понимает, зачем я отдал столько денег за какую-то сомнительную башню. Но как этого можно не понимать? Даже если бы там совсем не было функции, это все равно остается башней демонов. У кого еще есть такая? Правильно, ни у кого. А у меня теперь стало на одну достопримечательность больше. Как минимум вложения можно отбить обычными экскурсиями. Но делать этого, конечно, я не буду. А экскурсия для Вики не считается. Она совершенно бесплатная. Вскоре мы уселись в вертолет и уже минут через пятнадцать приземлились на специальную площадку рядом с башней. Вокруг нее уже появился целый военный городок со всеми удобствами, дорогами и прочей инфраструктурой. Сюда даже электричество протянули, причем сделали это в то время, пока внутри еще были демоны. После мы с Викторией прошли через золотые ворота и оказались на первом этаже. Вокруг царит запустение изредка можно встретить на пути останки или части убитых ранее демонов. Но в целом тут уже довольно чисто. Так мы и гуляли по этажам, рассматривая причудливую демоническую архитектуру. Вчера я тут уже гулял вместе с продавцом. Он передавал мне права доступа, показывал все, рассказывал о функционале комнаты управления. Я тогда не стал задерживаться и запечатал самые интересные комнаты, после чего отправился домой. А теперь Вика заинтересовалась и потому решил сюда вернуться. «Как-то пусто здесь», — задумчиво проговорила девушка. «Да, разрешил им все забрать», — махнул я рукой. «Ого!» — она удивленно посмотрела на меня. «Мой муж разрешает демонам забирать их же вещи? А что тут такого? В прошлом мире у меня и не такие личности разрешения спрашивали», рассмеялся, вспомнив те веселые деньки. «Вот, кстати, комната управления». Открыл неприметную дверь на одном из последних этажей и провел в комнату девушку. Комната эта довольно тесная и полностью заставлена всевозможными каменными табличками с изображенными на них ветеватыми демоническими узорами. Также по краям комнаты установлены колонны, тоже с рунами на них, и по центру кристалл, что переливается красным и желтыми оттенками. Некоторое время Виктория ходила и опасливо осматривала внутреннее убранство комнаты, после чего вопросительно посмотрела на меня. «Ну, если очень сильно упростить, то башню можно считать полуживой», ответил я на ее немой вопрос. «По-нашему, я бы даже назвал ее магическим компьютером с определенным набором программ». Подошел к одной из табличек, что стояла на таком же черном каменном постаменте и положил на нее руку. «Вот, посмотри». Символы тут же зажглись оранжевым светом, и над табличкой появилось что-то вроде голограммы. В частности, башня показала нам один из этажей, только в схематическом, полупрозрачном виде. Спустя пару секунд послышался грохот, а стены на изображении стали передвигаться. Я несколько раз изменил форму самой комнаты, возвел парочку перегородок, другие убрал, и все это в считанные минуты прямо у нас на глазах. «Если, опять же, упростить, то под башней есть запас ресурсов. Центр управления может перегонять камень, создавать новые стены или разрушать старые», — заключил я. «Только стены?» — уточнила Виктория. «То есть так изменять можно только камень?» «Да, только камень. Ведь эту систему создавали маги камня», — развел я руками. Все же это и так очевидно. Тут многие каналы заряжены энергией именно этой стихии». Странно, что Вика сразу этого не заметила. «А это те самые архитекторы, о которых ты рассказывал?» Девушка обрадовалась, что смогла угадать. Но я помотал головой. «Если бы эту башню создал Орден Архитекторов, — вздохнул я, — тут было бы куда интереснее. Но нет, нашу башню строили подражатели, в лучшем случае». Не стал объяснять, что Орден Архитекторов не единственный в своем роде. Есть немало организаций и орденов, что прекрасно умеют работать с камнем. Вот только архитекторов пока не превзошел никто. Но все равно очень интересно. Пусть и подражатели. Девушка завораженно наблюдала за тем, как я, при помощи каменной таблички, переставляю стены. Это еще ерунда, усмехнулся я. Ты спрашивала, для чего я купил эту башню? Так вот. На данный момент это место предназначено для того, чтобы издеваться над демонами. Даже не знаю, как тебе объяснить. Чтобы понимать смысл, надо быть знакомым с расой демонов. Они те еще уроды и очень любят вторгаться везде, куда только можно. Но при этом не терпят, чтобы кто-то вторгался к ним, и теперь они точно будут отбивать эту башню. — А ведь демон, который пришел к нам и продал башню, идиотом мне не показался, — задумчиво проговорила Вика. «Его же теперь свои не простят». «Он и не идиот», — пожал я плечами. «С таким количеством золота он уберется в другой план, и там его уже вряд ли найдут. Так что теперь мы станем костью в горле демонов». «Ну а как?» «А ты смотри, не отвлекайся». Я улыбнулся, и перед нами появилась схема сразу всей башни. Одно ловкое движение руки, и стены стали передвигаться, складываясь в причудливые узоры, а под ногами задрожал пол. «Господин Булатов!» — у меня в кармане ожила рация. Все в порядке?» «Отставить тревогу!» — ответил я. Все в порядке? Это я развлекаюсь!» «Ну а что ты делаешь?» Вика внимательно следила за перемещением стен. Но, судя по глазам, только начала догадываться. Я же спокойно закончил последние манипуляции и отряхнул руки. Все. Теперь эта башня — один большой лабиринт. И ты не думаешь, что пройти его будет так просто!» «Я уже сталкивался с похожим в своем мире, и простым он кажется только на первый взгляд», — указал ей на несколько странных закорючек. «Видишь? Легко им точно не будет». На этом мы покинули комнату управления и отправились дальше. Правда, экскурсия не затянулась. Прогулялись по тронному залу и посмеялись, что демоны унесли даже трон, после чего отправились домой. «Можно было пройти по лабиринту, ведь я точно помню правильный маршрут, но на это ушло бы слишком много времени. Специально оставил что-то вроде лифта, чтобы самому было удобнее перемещаться. При этом демоны проникнуть в шахту не могут. Это дозволено лишь владельцу башни, то есть мне». «А потом, кстати», — продолжил свой рассказ, когда мы с Викой уже были в вертолете, «когда сюда начнут проникать демоны, мы будем отправлять свои отряды». Так и ингредиенты для Уилсона будут, и бойцам хороший опыт. Ведь где они еще научатся ориентироваться в лабиринте? Вскоре мы добрались до дома, и первое, что я увидел, выйдя из вертолета, это плачевное состояние Черномора. Да, можно вечно поддерживать его здоровье и иногда скидывать по несколько лет, но главной проблемы это не устранит. Он стар, и работа изматывает его все больше и больше. Это было заметно даже по внешнему виду. В его глазах погас огонек, хотя старик все равно из кожи вон лезет. Но организовывает гвардию выше всяческих похвал. При том, что ему даже ходить становится тяжело. ⁇ Ну что, Михаил, когда выдвигаемся? ⁇⁇ встретил он меня вопросом. ⁇ Пойдем на зачистку? Или объявляем вторжение в демонический мир? ⁇ И зачем я ему сказала о такой возможности? Или вообще про башню?» «Вот не знал бы старик и спал спокойно». «Не гони корги лошадей, Черномор!» Сразу остановил его. «Они пока не готовы к такому. Дай им немного времени». Посмотрел на собравшихся вокруг бойцов. «А чем вы вообще занимаетесь?» «Проверяю подготовку личного состава», пожал плечами старик, а я снова взглянул на бойцов. «Так там ведь одни старички. У них опыта уже больше, чем у любого ветерана». «Да...» Но это не значит, что они все знают и умеют. Вот смотрю, кто что пропустил». И действительно, один стоит и персидское оружие разбирает, другой ковыряется в артиллерийской установке. Третий техниками по мишеням бьет и готовится с минуты на минуту потерять сознание. Кругом пальба, кто-то кричит. В общем, вокруг плещется жизнь. Не стал ничего отвечать Черномору, просто кивнул и пошел дальше. А в кабинете меня уже ждал Лабладут. Причем ждал гордого седая на Чихуахуа. «О, бать!» — сразу оживился он и жестом приказал псу выплюнуть мой тапок. «Нам нужно поговорить». Постоял некоторое время в дверях, после чего я тяжело вздохнул. «Понял. Пойду, налью себе чая». Повернулся к шкафчику с чайными принадлежностями. «Татушка хочет ко мне в послушнике, воскликнул Бажок. А я снова застыл на месте, после чего сменил направление движения уже к другому шкафчику. «Понял», — пожал плечами. «Тогда нужно налить что-нибудь покрепче». Демонический план. Примерно то же время. Все высшие лорды демонов собрались во дворце короля впервые за долгое время в полном составе. Такое действительно бывает крайне редко, и подобных созывов совета король не устраивал вот уже много сотен лет ведь для такого требуется как минимум веская причина. Каждый лорд выглядел по-особенному. У одного — длинный, мощный костяной хвост, у другого — четыре руки, третий вовсе упирается головой в потолок, который, кстати, низким, но никак не назовешь. «Почему нас собрали?» — возмущенно прорычал демон с четырьмя рогами и пылающей секирой за спиной. «Что такого могло случиться?» «Мы собрались, чтобы обсудить одну серьезную проблему», — поднял руку король. Сейчас он был не в боевой форме, но все равно выглядел устрашающе. Глаза его пылали адским пламенем, а по коже иногда пробегали разряды демонической энергии. «Человек получил доступ к башне!» «Это как?» — возмутился один из лордов. «Такое бывает крайне редко!» Со всех сторон тут же посыпались предположения. Кто-то посчитал, что этой башней владел недостойный слабак, и потому людская армия смогла пробиться к самой вершине и захватить все здание. Но король на это лишь поджал губы и поднял руку, дожидаясь тишины в зале. «Ситуация намного сложнее», — сказал он, и его голос эхом разошелся по просторной комнате. «Вы же сами знаете, что если бы ее захватили силой, мы бы просто отвязали ее от нашего плана. Или захватили обратно. Ведь люди никогда не сравнятся с нами по силе!» Он ударил по каменному столу, отчего тот пошел трещинами. Но эта мебель у короля уже не первый день. Ее создавали по специальному заказу. Потому вскоре трещины вспыхнули оранжевым светом и исчезли без следа. А король тем временем посмотрел на остальных и тяжело вздохнул. «Тут совсем другое. Ее продали по своей воле, а значит, отвязать от нашего плана не получится». «Кто? Какая мразь это сделала?» — взревели лорны и повскакивали со своих мест. Зал поглотило адское пламя, и некоторое время весь дворец дрожал от яростного рева могущественных демонов. Но среди них можно было отчетливо слышать и панические вопли. «Охотники! Я знал! Нужно бежать!» Демон с единственным уцелевшим рогом стал метаться по комнате и в итоге спрятался за своим стулом. «Спасайтесь!» «Сорокадвух рогий повелитель боли! Успокойся!» вздохнул король, а тот показал свой рог из-за стула. «Это не охотники?» — уточнил он. «Нет, не охотники». «Точно?» — прищурился он, а король помотал головой. «Демонам неведом страх. По крайней мере, демоны никогда его не покажут, а в противном случае провинившегося ждет суровое наказание. Но это правило не распространяется на случай, когда дело касается охотников. Тут уже страх становится вполне себе логичным следствием с такими-то причинами». «Непонятно, кто это, но ситуация сложная», — заключил король, забыв про 42 рогового повелителя боли. В зале снова поднялся шум, крики, брань. Кто-то рычал, что это о невероятных масштабах позор. Другие требовали как можно скорее найти провинившегося и срочно казнить его. «Позор! Нужно что-то придумать!» — ревел не своим голосом огромный краснокожий демон. «Может, попытаемся договориться с этим человеком?» — предложил небольшой демон в строгом костюме. «Нет!» — помотал головой король. «Это слабый мир, и там слабые люди. Нам ничего не грозит. Хотя в этом мире точно должны быть сильные личности, но уверен, что их очень мало». «Поэтому мы должны дать ответ молниеносно!» Басовитый голос звучал из-под глухого рогатого шлема. Один из лордов был полностью закован у мощной латы, и его лица не видел никто вот уже тысячу лет. «Я займусь этим вопросом», — со своего места поднялся демон, очень похожий внешне на обычного человека. Вот только внешность бывает обманчива, так как стоило ему встать, в зале воцарилась звенящая тишина. «Тебя это не затруднит?» — кивнул ему король. «Нет, я отправлю Родольфа. На несколько секунд снова все замолкли. «Самого Рудольфа?» Король от удивления забыл, как дышать. «Уверен, что стоит». «Я не люблю, когда какие-то низшие создания, какие-то букашки разевают свой рот на тех, с кем они даже рядом стоять не могут», — брезгливо бросил тот. «Только демоны имеют право на существование, и Рудольф объяснит это зарывавшимся людишкам». «Так, надо уже слетать в Старосибирск и посмотреть, как там идут дела. Точнее, дела там идут определенно неплохо, но хочется увидеть это своими глазами. Как раз недавно прилетел Жора и привез с собой аж два грузовых самолета всякого добра. И там действительно много чего было. Золотые украшения, мебель, картины и все в таком духе. Мы не обменивали еду на предметы первой необходимости». И если человек действительно голодает, проверяли его и выдавали еду просто так. Но тайком, чтобы у других не возникало желания тоже получить еду бесплатно. Разумеется, и такие были, но их жестко наказывали. Пользоваться добротой ради личного обогащения недопустимо. Потому на еду обменивали в основном предметы роскоши, без которых люди и так будут вполне неплохо жить. В моем мире это обычная практика, когда люди собирают украшения или монеты из драгоценных металлов, чтобы в случае нужды их можно было обменять на еду. Так что и сейчас в Старосибирске примерно такая ситуация. Тем более, что это не бедный регион. Там есть золотые шахты, и помимо этого в тех краях добывается немало полезных ископаемых. Но в первые дни после вторжения, когда вокруг царила паника, Многие успели скупить немало имущества за бесценок, потому население быстро обнищало. Кстати, моим появлением недовольны некоторые аристократы, ведь я сломал их суперприбыльный бизнес. И по этой причине в Старосибирск уже были отправлены два крупных отряда гвардейцев для поддержания порядка. В этот раз Жора привез с собой около 50 килограмм золота. И это только то, что мы обменяли на еду. Но помимо магазинов, у нас открыты обменные пункты, где можно выгодно сдать золото и получить деньги. Оттуда тоже было привезено немало, около 20 килограмм. И да, мы обмениваем по действительно выгодным тарифам, так что никто не в обиде. Наоборот, люди были крайне довольны, и эти деньги были им очень нужны ведь много кто собрался уезжать подальше оттуда. Хотя, с другой стороны, туда была направлена серьезная помощь, и совсем скоро ситуация наладится. Ладно, пора отправляться. Допил чай, встал из-за стола, и в этот момент зазвонил телефон. Так что пришлось сесть обратно и ответить на звонок. — Господин, на башне творится что-то странное! — сразу проговорил какой-то гвардейц. — Ну так разберитесь. — пожал я плечами. — Подстрелите это странно или ударьте из танка. — Тут все непросто, — замялся он. — Лучше сперва вам увидеть. — Хорошо, присылай фотографию. Думал, сейчас отдам пару приказов и спокойно полечу в Старосибирск. Но как только увидел фото, понял, что все действительно непросто. Ведь на фотографии изображен продавец башни. Но сейчас он насажен на кол, а на его груди висит табличка с надписью на нашем языке. «Булатов, я жду тебя». «Нет, ну раз ждут, то надо встретиться. Посмотрю хоть, кто там меня ждет». Раз заставлять ждать, это не всегда уместно. Уже через десять минут я был около башни. Вокруг все словно ожило. Бегают бойцы, ездят танки, пушки наведены на башню, и десяток боевых костюмов стоят в ожидании приказа в полной боевой готовности. Даже Нурика зачем-то позвали. «А вы тут чего собрались?» — поинтересовался у Черномора. «Так это...» — он растерялся и не нашел, что мне ответить. «Мы тебя одного не отпустим». «Ой, да ладно!» — махнул рукой. «Я сам пойду». «Я защищу тебя!» — подскочил со своего места Нургал. «И не думай, ты один не пойдешь!» — возмутилась Вика. «Ага, хитрые. Все хотят пойти туда и развлечься, но ждут там только меня, так что в следующий раз, ребятишки». Потому совсем скоро я спокойно зашел в башню, поднялся на лифте на самый верх, а на последнем этаже в тронном зале увидел сидящего на обломке колонны демона. Видимо, он не нашел тут трон и решил сам выточить ровно под свои размеры. Сам демон похож на человека, одет в черную мантию, а кожа на лице синяя, но первое, что бросилось в глаза, это его мудрый, явно немолодой взгляд тогда как сам он похож скорее на юнца. Рожки, короткие, словно у демоненка, и практически полностью скрываются под рыжей шевелюрой. «Как-то невежливо врываться в мой дом не находишь?» — обратился я к нему, а тот скривился. «Невежливо червю вроде тебя обращаться к высшему существу!» «Ого, какая спесь!» «А тебе не кажется, что ты немножко обнаглел?» — уточнил у него и посмотрел в глаза а нет все нормально ему не кажется вы всегда считаете себя высшими существами но при этом очень похожи на нас мы он чуть ли не подпрыгнул на месте демоны всегда будут на вершине пищевой цепи а вы люди созданы чтобы ползать у нас много подожди поднял руку и перебил его я думал ты говоришь от лица рыжих а не от демонов а тогда у нас с демонами много различий согласен что не понял он да я Ничего, подожди, снова перебил его. Не против, если я пока помогу вон тому бедолаге, указал на раскрытый выход на балкон, где все еще мучается насаженный на кол демон. Живучие они существа, конечно. Просто он мне башню продал. Хороший демон. Да иди, помоги, махнул рукой рыжий. «Его это все равно не спасят. Вышел на балкон и помог освободиться продавцу после чего сразу стабилизировал его состояние. «Слышно меня?» — достал рацию. «В общем, отвезите этого к Роману, пусть подлечит. Да и учеников пусть берет, им будет интересно поработать с демоном». Судя по движению, внизу меня услышали. «Нет, не отправляй меня. Они меня нашли, поймали. Это бесполезно!» — хрипел тем временем продавец. «Да не переживай ты так!» — попытался его успокоить. «Давай попозже поговорим, ладно?» «Нет, ты должен знать, он не тот, кто...» а -а -а! Договорить демон не успел, так как я запустил его прямо с балкона. И некоторое время стоял у края, наблюдая за его полетом вниз. «Так, .「Та надо было чуть левее, но и так сойдет. Все». Попал точно по надутому внизу батуту, причем его переместили в последний момент, до этого он стоял в паре десятков метров. А ведь когда я сказал им расстелить что-нибудь подобное, и чтобы я не промазал, они меня не поняли. Но ведь справились же. И не то, чтобы я сильно люблю демонов, но у нас была честная сделка. Продавец не пытался меня обмануть, сделал все по закону. Но раз за мной пришли, придется немного его допросить и узнать, кто это там такой любитель Булатова. Все-таки за мной пришел явно сильный демон. «Все, иду, иду!» — крикнул рюжиму. «Ты же не говорить пришел, да?» Полевой лазарет недалеко от башни. Примерно то же время. «Вы не понимаете!» — Рогатый в очередной раз сорвал маску и попытался встать. Но его снова уложили на койку и попытались дать наркоз. Вот только демону казалось было плевать. Он, словно обезумевший, пытался подняться и не давал себя лечить, все время выкрикивая одно и то же. Тогда как люди в масках вокруг не оставляли своих попыток и с каким-то особым азартом пытались уже начать лечение. «Нужно спасти! Нет!» «Я тебе в лоб дам, если не успокоишься», — спокойно проговорил Роман. Он повидал уже достаточно пациентов, потому буйный демон для него не показался чем-то странным. «Не надо! Он не должен погибнуть! Вы ничего не понимаете!» — верещал демон. «За ним пришел сам поглотитель жизни!» Виктория, что стояла неподалеку, сняла с себя медицинскую маску и подошла ближе, положив руку на плечо Романа. «Кто это такой? А расскажи поподробнее». Девушка помогла подняться рогатому, хотя тот и выглядел неважно. Впрочем, никто возражать не стал, так как и остальным собравшимся было интересно послушать про поглотителя. Даже Черномор заглянул в палату и прислушался. «Это монстр! Он прожил более трех тысяч лет!» Взывал демон. «Он умеет выпивать саму жизнь из своих врагов. Многих обманывает его молодой внешний вид. Но это совсем не так. Он старый, древний, страшный и могущественный демон. Если он коснется жертвы, она постареет прямо на глазах. За это его еще и прозвали повелителем времени». «И он действительно настолько силен?» — удивилась Вика. «Даже сильнее, чем вы можете себе представить!» «Это один из сильнейших демонов. Даже король никогда не пойдет против него. И он служит Барбаросу, что является большой загадкой для многих». Демон вытер пот со лба и упал обратно в койку. «Одним касанием он сделает из булатого старика, который умрет через секунду. Он сильный и умеет восстанавливать себя». Тем временем в комнату влетел гвардеец с планшетом в руках. «Вам нужно это видеть!» — крикнул он и показал на экран. А там башня демонов, на вершине которой творится какая-то чертовщина. спалохи магии, вспышки, грохот. Кажется, будто бы там схлестнулись в смертельном бою две армии архимагов. — Теперь мне точно смерть, — обреченно вздохнул демон. — Рудольф убьет его, и потом придет за мной. Можете меня не лечить, он уже знает мой отпечаток ауру. — Так, я, пожалуй, за зябликом, — поджала губы Вика, и направилась в сторону выхода. Остальные тоже не стали стоять столбом, и каждый занялся подготовкой к бою. Но когда все подошли ко входу в башню, они встретили там Нурика, что стоял и смотрел наверх. «Не, даже не думайте!» — махнул он одной из рук. «Туда даже я не зайду, а вам лучше отойти подальше!» Спешек с каждой минутой становилось только больше. А сама башня начала трястись так, что это можно было почувствовать в ста метрах от нее. Черномор тем временем постоянно пытался связаться с Михаилом, но тот попросту не отвечал. Ну, спроси, что там творится? Нужна ли ему помощь? дергла его за рукав девушка, готовая в любой момент верхом на драконе уничтожить любого демона, а заодно проверить башню на предмет наличия суппубов. Да не могу! воскликнул Черномор. Слушаю. Ко всему общему удивлению ответил Булатов. «Чего вы пристаете, занят занятые?» «Ты должен быть осторожным. Он не тот, за кого себя выдает", крикнула в рацию Вика. «Да, да, есть такое. Сотню лет у меня спёр, падла», — возмутился Михаил. «У вас все?". «Тебе нужна помощь», — взял рацию Черномор. «Нет, никому не заходить, запрещаю. Если не выйду на связь через полчаса, взрывайте башню». На этом связь прервалась, и люди продолжили наблюдать за развернувшимся на вершине башни сражением. Прошло десять минут, двадцать, час. Но бой все никак не стихало, напротив, казалось, что только набирал обороты. Но в какой-то момент все звуки разом стихли, башня снова вздрогнула и распахнулись золотые ворота, а на пороге показался он. Огромный, четырехметровый синекожий демон, покрытый мощными шипами и с длинным восьмиметровым костяным хвостом. Он спокойно вышел из башни, и презрительным взором посмотрел на собравшихся. От его ауры завибрировал воздух вокруг, и люди ощутили ту невероятную мощь, что источает каждая клетка его организма. «Нет, он не мог проиграть», — тихо проговорила Вика, на что демон ухмыльнулся. Но вдруг он выпучил глаза и замер на месте, после чего хвост его натянулся, словно струна, и его затащило обратно в башню, а двери захлопнулись. И в эту же секунду снова начались вспышки с новой силой. В следующие полчаса демон не раз пытался вырваться из башни. Один раз он выскочил с пятнадцатого этажа, но его хвост выскочить не успел. Так что бедолагу затянули обратно и продолжили избиение. Он попытался снова убежать через главные ворота, но не сделал и трех шагов. Опять затащили обратно и стали бить. Бедолага даже пытался сломать себе хвост, но тот будто бы специально... Сразу зарастал, так что сбежать у него так и не получилось. А спустя какое-то время, когда всем уже надоело смотреть на башню, ворота снова распахнулись, и на этот раз в них показался Михаил. Седая борода до пола, длинные седые волосы, но при этом молодое лицо. Правда, на этом лице можно было заметить страшные раны. Щеки нет, и через нее видно скал. долбу и правом виске содрана кожа так, что видно череп. Выглядел он явно недовольным, а в руках сжимал все тот же хвост. «А это мой батя, если что!» радостно крикнул Лабладут, но никто не обратил на него внимания. Ведь следом за Михаилом, вцепляясь в землю когтями и упираясь всеми силами, волочился тот самый Рудольф. Весь избитый, и вид его вызывал лишь жалость, хотя никому не было дела до демона. Все смотрели на Михаила с раскрытыми ртами. Мало того... Даже зяблик и тот удивился, хотя он по идее мертвый. Хорошая драка, отметил Булатов, подойдя ближе к своим. Давно таких не было. Дорогой, Вика бросилась его обнимать. Тебе нужна помощь? Ничего не надо, помотал головой он, и раны на его лице стали затягиваться. Единственное, приведи Черномора. А, замялась девушка. Так он рядом со мной стоит? «А, я просто на правый глаз пока ослеп», — махнул рукой Булатов. «Черномор, ты мне нужен». «Ну я», — пробасил старик, но Михаил уже оказался рядом с ним и обвязал хвостом его руку. «Это...» «Это за службу», — похлопал Булатов по плечу Черномора. В воздухе мелькнули несколько магических кругов, после чего старик стал молодеть прямо на глазах, тогда как демон завизжал и снова попытался сбежать, но ему никто этого не дал. Зеленоватый туман рассеялся, и на месте Черномора остался такой же Черномор, только выглядит лет на 30. Но с такой же пышной черной бородой и густыми усами. Слушай, а у тебя и правда были такие же усы и борода в 30? уточнил бывшего старика Михаил. Ну да, пожал плечами тот. Причем голос его тоже никак не поменялся. А если до 15 лет тебя молодить, хоть что-то поменяется? Не.